Глава 19 Утром они поднялись вместе с солнцем. Джульетта лежала и слушала, как дети возбужденно носятся по дому, перебегая из одной комнаты в другую, восторгаясь светом, птичьими песнями, садом, нетерпеливо дожидаясь, когда же, наконец, можно будет выйти наружу. Голова была ватная от вчерашнего виски, и она притворялась спящей так долго, как только могла. Лишь ощутив внешней стороной опущенных век, что кто-то неотступно висит над ними, Джульетта, наконец, подала признаки пробуждения. Это оказался Фредди. Его склоненное к ней лицо, и без того довольно крупное для его лет, в таком приближении выглядело непривычно большим. Лицо тут же расплылось в ликующей щербаты улыбки. Веснушки на нем заплясали, темные глаза вспыхнули. Вокруг рта уже были какие-то крошки. «Она не спит!» — крикнул он, и Джульетта моргнула. «Вставай, ма! Нам надо на реку!» «Река, верно!» Джульетта медленно повернула голову и едва не ослепла при виде стеклянно-голубого неба, глядевшего в щель между шторами. Фредди уже тянул ее за руку. Джульетта нашла в себе силы кивнуть и даже выдавить жалкую улыбку. Этого было достаточно, чтобы он в прискочку выбежал из комнаты и спустив по дороге вопль, похожий на боевой клич индейцев. Бесполезно объяснять Рыжу, что она здесь не в отпуске. Он с его неистощимой верой в бесконечность праздника жизни все равно не поймет. На одиннадцать у нее была назначена встреча с местным подразделением женской добровольческой службы — Как надеялась Жульетта, этот разговор поможет ей нащупать подход к письмам из провинции. Но у такого безбожно раннего подъема было и свое преимущество. Надо ведь обращать внимание и на светлую сторону вещей, а именно неожиданно долгий промежуток времени, который можно было посвятить себе и детям до того, как ее призовет профессиональный долг. Джульетта набросила хлопковую блузку в горошек, первое, что попалось под руку, натянула брюки, подпоясла их ремнем и провела по волосам пальцами. Забежала в ванную, где поплескала водой себе на лицо. Все, она готова. Грубовато, конечно, но и так сойдет. Внизу она прихватила корзинку миссис Хэммит с оставшимися в ней сыром и хлебом, и все вместе они вышли из дома на ту самую дорожку из плетника, по которой Джульетта ходила вчера одна. Тип в ленялых узких штанишках, которые были на целый дюйм короче, чем нужно, бежал, приставляя ножки, словно заводная кукла, едва поспевая за братом и сестрой, а те припрыжку неслись через луг к тропе, ведущей на реку. Добежав до большого каменного амбара у дороги, по которой когда-то ездили экипажи, Беатриса остановилась, повернулась и протянула руки к младшему. Тип вбежал прямо в ее объятия, и она подняла его и перебросила через плечо, чтобы он мог забраться ей на спину. «Да чего же это здорово — быть младшим из трех детей и жить в шумной безалаберной семье, где все старше тебя и каждый тебя обожает!» Стайка гусей в тревоге кинулась в рассыпную — когда дети протопали мимо, причем рыж хохотал от простого счастья, бежать и чувствовать, как солнце пригревает кожу, а ветерок развивает волосы. Джульетта не узнавала своих детей и вновь подивилась контрасту между этим местом и Лондоном, единственным домом, который они знали до сих пор. Дети, как и их отец, определенно принадлежали миру большого города, там была их настоящая родина. Она вспомнила, как впервые увидела его, Высокого, худощавого, настоящего лондонца, с деревянной трубкой в зубах, хмурый и надменно поглядывавшего на всех, кто был рядом. Он сразу показался ей заносчивым, талантливым, но безмерно самодовольным, даже напыщенным. По любому поводу у него было свое мнение, которое ему всегда надо было высказать непростым человеческим языком, как все, а непременно вычурно и замысловато. Но время, а еще больше неудачный эпизод с крутящейся дверью в Кларидже, сделали свое дело, и за маской холодного насмешника она увидела человека с живым, бьющимся сердцем. Она догнала детей, и те, по очереди перебравшись через деревянный, обвитый плющом перелаз, пошли вдоль кромки воды к западу. В одном месте у берега была пришвартована красная лодка, длинная, На таких обычно ходили по каналам, и Джульетта вспомнила, что где-то поблизости раньше была то ли запруда, то ли шлюз, и подумала, что надо будет устроить туда вылазку с детьми. Именно это предложил бы алан, будь он здесь, и сказал бы, «Да чего же здорово, что им представилась возможность увидеть действующий шлюз!» Похоже на морского волка человек с бородкой в фуражке с козырьком кивнул им задней палубы лодки, Джульетта кивнула ему в ответ. «Да», — подумала она, — «все-таки я правильно сделала, что приехала с детьми в Берчвуд-Мэннер. Здесь им наверняка будет лучше, чем в городе. К тому же перемена места поможет забыть пережитые потрясения». Мальчишки потрусили впереди, а Беа пошла шагом рядом с матерью. «Когда вы приезжали сюда на медовый месяц, вы тоже гуляли по берегу?» Конечно. «А эта тропа к причалу, она самая, к моему причалу». Джульетта улыбнулась. «Да». «Почему вы поехали сюда?» Она искоса посмотрела на дочь. «В эту деревню, — уточнила Беатрис, — в медовый месяц. Разве обычно люди ездят не к морю?» «А, ты вот о чем?» «Не знаю. Столько лет прошло, трудно вспомнить. Может, вам кто-то о ней рассказал?» «Может быть». Джульетта наморщила лоб, вспоминая. Странно, какие-то события этих дней она помнит в деталях, а какие-то начисто стерлись из памяти. Биоправа. Скорее всего, кто-то, друзья друзей, надоумил их, а то и подсказал название местного паба. В театре всегда так бывало. Какой-нибудь разговор в гримерке, или в перерыве между читкой пьесы за сценой или, скорее всего, у Берарда запинтой пива. Как бы то ни было, они позвонили в Лебедь по телефону, взяли номер и сразу после свадебного обеда приехали сюда из Лондона. Где-то между Рейдингом и Суиндоном Джульетта потеряла свою любимую ручку. Именно такие мелочи застревают в памяти так, что ничем не вытравить. Да и вся поездка на поезде помнилась ей настолько отчетливо, будто это было вчера. Последнее, что она тогда записала у себя в блокноте, короткая наспех составленная заметка о терьере породы Вестхайленд, который сидел на полу по ту сторону прохода у ног хозяина. Аллан, всегда любивший собак, уже разговорился с хозяином, мужчиной в зеленом галстуке, и тот без конца твердил о диабете бедного мистера Персиваля и об уколах инсулина, которые тому надо делать постоянно, чтобы он чувствовал себя хорошо. Джульетта записывала, Во-первых, по привычке, во-вторых, потому что человек был ей симпатичен и так и просился в пьесу, которую она собиралась когда-нибудь написать. Но тут на нее навалилась такая тошнота, что пришлось срочно бежать в туалет, потом объясняться с удивленным и встревоженным Алланом, ну а потом они прибыли в Суиндон, и в суете высадки она забыла в вагоне свою ручку. Джульетта поддала ногой небольшой круглый камешек, и проследила, как он, проскакав по траве, плюхнулся в воду. Дощатый причал был уже рядом. При свете дня она увидела, что он совсем обветшал за последние двенадцать лет. Тогда они с Аланом вдвоем сидели бок о бок на его дальнем краю, окуная пальцы босых ног в воду. Теперь Джульетта не рискнула бы ступить на него даже одна. — Это он? — Тот самый. Повтори мне еще раз, что он сказал тогда. Он был в восторге. Сказал, что наконец-то у него будет своя маленькая девочка, о которой он так давно мечтал. «Да ну?» «Ну да. Ты все выдумала?» «Нет, не выдумала. А какая была погода?» «Солнечная. Что вы ели?» «Сконсы. А как он узнал, что я буду девочкой?» а -а -а -а -а -а. протянула Джульетта с улыбкой. «Ты поумнела с тех пор, как я рассказывала тебе эту историю в прошлый раз». Беатрис опустила голову, чтобы не показать, как она довольна словами матери. И Джульетте вдруг так захотелось обнять свою колючую девочку-женщину, пока еще можно, но она знала, что этот жест не будет оценен. Они пошли дальше. Беатрис сорвала дуванчик и стала легонько дуть на него, развеивая пушистые летучие семена в разные стороны. Получилось неожиданно красиво, как во сне, и Джульетте захотелось сделать то же самое. Беатриса спросила, «А что ответил папа, когда ты сказала ему, что мы переезжаем сюда?» Джульетта задумалась над ответом. Она пообещала себе всегда быть честной со своими детьми. «Я ему еще ничего не говорила. А как ты думаешь, что он скажет? Что она спятила, что они городские ребятишки, такие же, как он сам, что она всегда была романтической». Знакомая, полузабытая трель прозвенела над ними. Джульетта замерла и знаком показала дочери сделать то же самое. Слушай, кто это? Шш! Жаворонок! Несколько секунд они стояли молча. Беатрис щурилась в голубое небо, высматривая затерянную высоте птицу, а Джульетта вглядывалась в лицо дочери. Сосредотачиваясь, био особенно сильно была похожа на Алана та же легкая морщинка над римским носом, те же густые сведенные брови. «Вон он!» — скрикнула Беа, показывая пальцем и широко распахивая глаза. Жаворонок действительно был теперь виден. Он летел к земле, словно одна из зажигательных бомб Герра Гитлера. «Эй, рыж, типи, глядите!» Мальчики тут же обернулись. Их взгляды устремились в направлении, указанном пальцем сестры. Трудно поверить, что это долговязое одиннадцатилетнее создание было причиной того смятения, которое хватило ее вот здесь столько лет назад. После происшествия в поезде Джульетта смогла заговорить Аллуну Зубы. Сослалась на непривычную жирную пищу, на тряску в вагоне, на то, что она писала, глядя в блокнот, а не смотрела в окно, как остальные, но все равно знала, это ненадолго, скоро придется во всем признаться. Владелица лебедя миссис Хэммит торпедировала хрупкий кораблик ее обмана в их первое утро в пабе, из лучших побуждений, конечно. «Сколько вам еще?» — спросила она, с лучезарной улыбкой ставя на стол перед ними кувшинчик молока. Лесо Джульетты стало, наверное, настолько выразительным, что трактирщица смущенно постучала себя по носу пальцем, подмигнула и пообещала молчать, как рыба. Причал они нашли в тот же день, только чуть позже, когда миссис Хэммит отослала их гулять, снабдив корзинкой с продуктами для пикника. Входит в предложение для молодоженов. А там, за чаем из термоса и очень неплохими сконцами, Джульетта и сообщила ему свое известие. «Ребенок?» Алан перевел озадаченный взгляд с ее лица куда-то на область талии. «У тебя там, внутри!» «Сейчас?» «Предположительно!» Боже мой! Вот именно. Надо сказать, новость он принял хорошо. Джульетта даже немного расслабилась. Легкость, с которой он отнесся к ее словам, сделала чуть менее расплывчатой ту картину их нового будущего, которую она, как пазл, все пыталась сложить у себя в голове с тех пор, как акушерка подтвердила ее подозрение. И вдруг услышала. «Я найду работу. В смысле?» Ну, я же кое-что умею, как ты знаешь. Конечно, знаю. Например, ты лучший Макбет отсюда до самого Эдинбурга. Я про настоящую работу Джулс. С восьми до пяти, как все нормальные люди. Работу, за которую платят. Платят? Чтобы ты могла оставаться дома, растить ребенка, быть матерью. Я могу продавать обувь. Она уже не помнила, что именно ответила ему тогда. Зато помнила... Как кувыркнулся на бок термос, и горячий чай ошпарил ей бедро. А потом она уже стояла на другом краю причала, дико размахивая руками и объясняя, что в ее намерении не входит сидеть дома с ребенком, что он не может ее к этому принудить, что лучше она будет брать ребенка с собой, если надо. И ничего, ребенок привыкнет, и они тоже справятся. Нечего и говорить что Беатрис слышала от нее совсем иную версию. Себя Джульетта слышала будто со стороны. Ей казалось, что она говорит уверенно и четко, как вдруг Каллен потянулся к ней и сказал. «Боградь, Джульетта, сядь!» А когда она уже готова была послушаться и даже сделала к нему шаг, он добавил фатальное. «Надо быть осторожнее в твоем положении». Казалось, ей накинули на шею удавку и тянут. Дышать становится нечем, и надо бежать, бежать, во что бы то ни стало, бежать отсюда, от него найти место, где ничто не будет стеснять ей дыхание. Буря нанеслась по берегу в направлении, противоположном тому, откуда они пришли. Не обращая внимания на его отчаянные призывы, летела крощица на горизонте. Джульетта не имела привычки плакать. В последний раз она плакала в шесть лет, когда умер отец, И мать сказала ей, что из Лондона они переезжают в Шеффилд, где будут жить с бабушкой. Но сейчас в полугневой обида на Алана за то, что он все понял так превратно, что он мог вообразить, будто она бросит свою работу и сядет дома с ребенком, пока он будет каждый день ходить и, что, продавать обувь. Мир вокруг нее завертелся, и ей показалось, будто она сама утрачивает телесность и расползается клочьями похожими на струйки дыма. В мгновение ока Джульетта достигла рощи и, подчиняясь властному желанию укрыться где-нибудь, спрятаться, нырнула между стволами. Там она обнаружила тропу из примятой травы. Так бывает, когда кто-то регулярно ходит по одному и тому же месту, которая вела прочь от реки. Она решила, что тропа круговая и скоро выведет ее к деревне с другой стороны, ближе к лебедю. Но с ориентацией на местности у нее всегда было неважно. Под грохочущий аккомпанемент своих мыслей Джульетта заходила в рощу все глубже, а когда наконец снова оказалась на солнце, то обнаружила, что никакой деревни рядом нет. И мало того, что она заблудилась, ее вдруг замутило так отчаянно, что пришлось ухватиться обеими руками за ствол ближайшего дерева, и ее тут же вытошнило. «Уй!» Джульетта даже подпрыгнула, когда на нее налетел рыж, раскинув руки крестом. «Мам, я спит файр, а ты юнкерс!» Она инстинктивно подалась в сторону, чтобы избежать столкновения. «Мама!» — сердито сказал он. «Это не патриотично. Извини, рыж!» Начала была она, но поздно. Он уже устремился прочь на бреющем полете. Тут она заметила, что Беа ушла далеко вперед и почти поравнялась с той самой рощей. Джульетта расстроилась. Больше десяти лет этот причал был частью их семейной истории, и она так мечтала привести сюда дочь, чтобы та увидела его своими глазами. Нельзя сказать, чтобы она ждала от этого посещения чего-то конкретного – Я уж, конечно, не думала, что дочь впадет в экстаз при виде этого места. Но ведь какая-нибудь реакция должна быть. «Тебе грустно, мамочка?» Рядом стоял малыш-тип, внимательными глазенками глядя на нее снизу вверх. Джульетта улыбнулась. «Когда в комнате ты? Ни за что на свете». «Но мы же не в комнате». «Точно, ты прав. Какая я глупая». Он вложил в ее большую ладонь свою маленькую ладошку, и они вместе пошли за остальными. Джульетта не переставала удивляться тому, как точно руки ее детей входили в ее ладонь, а еще теплу, которое неизменно разливалось у нее внутри, стоило ребенку просто взять ее за руку. На другом берегу ярко желтело под солнцем ячменное поле, глядя на то, как свежо серебрится темза, слушая пчел, деловито жужжащих в зарослях клевера, Трудно было поверить, что где-то идет война. Хотя в деревне она, конечно, оставила свои знаки. С домов исчезли таблички с названиями улиц, стекла в окнах были крест-накрест проклеены полосками бумаги, а на телефонной будке Джульетта заметила плакат, напоминавший местным жителям о необходимости копать для победы. И они копали. Закрыли дерном даже белого коня в Уффингтоне чтобы тот не послужил ориентиром для вражеских самолетов. И все равно мирный пейзаж в плавной излучине реки мешал поверить в реальность войны. Тип еле слышно вздохнул рядом, и ей вдруг подумалось, что он ведет себя даже тише обычного. Да и темные круги под его глазами, которые она заметила вчера, не прошли до конца. «Ты хорошо спал, мышонок?» Он кивнул. В новой кровати всегда немного не по себе. Правда? Да, но только сначала. Похоже, он принялся обдумывать ее слова. А тебе тоже не по себе, мамочка? Ну, конечно, я же большая, а большим всегда от чего-нибудь не по себе. Но только сначала? Да. Услышав это, тип вроде бы немного успокоился. И ей стало приятно, но и немного тревожно. Она и не предполагала, что ее комфорт имеет какое-то значение для малыша. Затем Джульетта посмотрела вслед двум старшим, которые отошли уже довольно далеко, ему уж точно не приходило в голову интересоваться, хорошо она спит по ночам или нет. «Палочка пуха!» Тип вытянул свою ладошку из ее руки и нагнулся за гладкой серебристой веточкой, почти невидимой среди травы. «Ой, правда, какая замечательная, красивая, да? Совсем гладкая!» «Это, наверное, ива, а может, береза». «Надо посмотреть, умеет ли она плавать». «Только не подходи к воде слишком близко», — сказала она, взъерошив ему волосы. «Хорошо, не буду. Здесь же глубоко». «Наверняка». «Здесь утонула девочка». Джульетта даже отпрянула. «Нет, милый. Да, мамочка. Никто здесь не тонул». «Утонула девочка. Она упала из лодки». «Кто? Какая девочка?» «Откуда ты узнал?» Мне Берди сказала». А потом он улыбнулся, серьезно, как все малыши, так что у нее даже зашлось сердце. И совершенно другим настроением, торжествующе потрясая своей находкой над головой, побежал к брату и сестре, которые уже дрались из-за таких же палочек. Джульетта смотрела ему вслед. Опомнившись, она поняла, что грызет заусенец на пальце. Она не знала, чего больше бояться — того, что ее малыши вдруг заговорили о девочках-утопленницах или того, что новость сообщила ему пернатая подружка. «У него очень живое воображение», — услышала она голос внутреннего Аллана. «Он разговаривает с птицами», — шепнула она еле слышно. Джульетта потерла сначала глаза, потом лоб, потом виски. В голове еще пульсировало после вчерашнего, и она с радостью отдала бы что угодно, лишь бы свернуться где-нибудь калачиком и поспать еще пару часов, а лучше дней. С долгим медленным вдохом она решила пока отодвинуть тревогу. Позже найдется время подумать и над этим. Тип уже добежал до тех двоих и теперь носился по полю, восторженно визжая и поглядывая через плечо на брата. А тот притворялся, что гонится за ним, совсем как обычный мальчик, «Он и есть обычный мальчик», — сказал Алан. Джульетта взглянула на часы и увидела, что уже почти восемь. Слегка передернув плечами, она пошла к детям, которые ждали ее у рощи. Поравнявшись с ними, она взмахнула рукой, чтобы они шли за ней дальше в лес. И пока дети резвились между древесных стволов, размахивая палочками на манер мечей и изображая из себя рыцарей, Джульетта снова задумалась о балане и о том дне 12 лет тому назад, когда она убежала от него и впервые попала на эту тропу. Да, тропа вывела ее явно не в деревню. Это было ясно как день. Перед ней лежало поле, по которому на равном расстоянии друг от друга были расставлены большие круглые волки сена. За ним было еще поле, дальше каменный амбар, За амбаром торчала какая-то крыша с двумя коньками и нагромождением труб. Вздохнув, солнце стояло высоко и было очень жарко, а пламя ее гнева уже прогорело, оставив по себе горстку угольков, дотлевающих где-то в животе. Джульетта поплелась по траве к далекому дому. Как Аллан мог настолько ее не понять? Как мог вообразить хотя бы на секунду, что она согласится бросить работу? Ведь она пишет не потому, что может писать. Писательство ее вторая натура. Как мог не увидеть этого он, мужчина, с которым она поклялась провести всю жизнь, чьим ушам доверяла свои самые сокровенные тайны? Значит, она ошиблась. Это же очевидно. Их брак – ошибка. Но теперь появится ребенок, и он будет маленьким и беззащитным, а также, скорее всего, шумным. С ним не будут пускать в театры. И она кончит, как ее мать, несчастной пленницей своих неосуществившихся амбиций. Может, еще не поздно все отменить, их браку только один день, всего-то 24 коротких часа. Может быть, если они отправятся в Лондон, не откладывая, прямо сегодня, им еще удастся застать на месте того чиновника, который зарегистрировал их брак, и выпросить у него свидетельство о регистрации, пока он не подшил бумагу в папку. И тогда все будет как раньше, словно никакой свадьбы и не было. Тут, видимо, почувствовав угрозу своему будущему, маленькая жизнь внутри нее напомнила о себе новым приступом тошноты. «Я здесь». И она была права, эта жизнь. Она-то уже существовала. Она или он, маленький человечек, рос внутри нее и в один прекрасный день, в не таком уж далеком будущем, собирался родиться» и даже отмена ее брака с Аланом не сможет этому помешать. Джульетта дошла до края первого поля и открыла простую деревянную калитку, чтобы перейти на следующее. Хотелось пить. Жаль, что она не догадалась захватить с собой термос. Пройдя половину второго поля, она поравнялась с амбаром. Большие двустворчатые двери были открыты, и, проходя мимо, она заглянула внутрь, и увидела большую сельскохозяйственную машину — молотилку. Слово всплыло откуда-то из глубин памяти, над которой со стропил свисала весельная лодка, судя по всему, давно не видевшая реки. Когда Джульетта добралась до края второго поля, его спелая желтизна вдруг сменилась яркой, сочной зеленью, какую можно увидеть лишь в разгар лета в садах сельской Англии. Этот сад был разбит вдоль задней стены того самого дома с двумя фронтонами, и хотя большую часть изгороди скрывали заросли терновника, в ней была решетчатая калитка, сквозь которую Джульетта увидела двор с дорожками, усыпанными гравием, и одинокий каштан в центре. Его окружали клумбы с курчавой зеленой листвой и веселыми яркими цветами. Она шла вдоль изгороди, пока не кончилось поле, и под ее ногами не оказалась грунтовая дорога. Надо было выбирать, повернуть направо и вернуться туда, откуда она пришла, или пойти налево. Джульетта выбрала второе. Заросли терновника продолжались и с этой стороны ограды. На некотором расстоянии от поворота та переходила в каменную стену, вскоре сливавшуюся с боковой стеной дома. Там же была еще одна калитка, вернее, настоящие ворота из кованого железа с фигурным козырьком наверху. По ту сторону ворот дорожка из плетника уводила к главному входу, который оказался до того нарядным и изысканным, что Джульетта невольно задержалась, наслаждаясь ласкающими глаз, очертаниями и отделкой. Она всегда умела видеть красоту, особенно такую рукотворную. Иногда по выходным они с Аланом садились в поезд и отправлялись в сельскую местность, а то и брали машину у кого-нибудь из знакомых и катались по тесным улочкам, богом забытых деревушек. Джульетта всегда брала с собой блокнот, куда записывала все о понравившихся ей крышах или мостовых, выложенных каким-нибудь особым орнаментом, который она находила чудесным. Это хобби неизменно смешило Алана который, беззлобно подтронивая над ней, называл ее «ячеистой дамочкой», из-за того, что Джульетта имела глупость больше одного раза обратить его внимание на ячеистый способ укладки черепицы, который особенно нравился ей. Этот двухэтажный дом был сложен из камня, поросшего от старости лишайником. Крыша тоже каменная. Была она пару тонов темнее и радовала глаз». У самого конька плитки были маленькими, но, спускаясь к карнизам, становились все крупнее и крупнее. Лучи солнца по-разному отражались от их неровных поверхностей, и поэтому казалось, будто крыша живет и даже движется, словно чешуйчатая спина рыбы. В каждом из фронтонов было по окошку, и Джульетта прислонилась к воротам, чтобы разглядеть их. На миг ей почудилось, будто в одном окне что-то движется. Но она тут же одернула себя. Никого там нет, только мелькнула тень пролетавшей птицы. Пока она любовалась домом, створка ворот под ее рукой вдруг подалась вперед, точно приглашая войти. Джульетта шагнула на каменную дорожку сада, и ее тут же охватило чувство глубокого покоя. Сад был прекрасен. Пропорции, выбор растений, ощущение защищенности — которая давала стена вокруг. От ароматов кружила голову. Тонкая нота позднего жасмина мешалась запахами лаванды и жимлости. В древесных кронах порхали птицы, пчелы и бабочки летали между цветками, которых на обширных клумбах было великое множество. Калитка, через которую вошла Джульетта, была вспомогательной. Теперь она разглядела широкую подъездную аллею, которая вела от входа к большим деревянным воротам в каменной ограде. Аллею окаймляли кусты штамбовых роз с бархатистыми розовыми лепестками, а в ее конце у самой изгороди раскинул ветви большой японский клен, разросшийся так, что его крона почти нависала над въездом. Лужайка перед домом была густого зеленого цвета, и Джульетта, недолго думая, скинула башмаки, и босиком вступила в траву. Табла прохладной, нежные стебельки приятно щекотали пальцы. Божественно, иначе и не скажешь. Участок травы под кленом, пестрый от солнечного света, который просачивался сквозь крону, показался ей особенно привлекательным, и Джульетта направилась туда. Откровенное посягательство на неприкосновенность чужого владения. Но она была уверена, тот, кто живет в таком доме, Окруженным таким садом, должен быть исключительно милым человеком. Солнце пригревало, ветерок ласкал, и Джульетта, опустившись на траву под кленом, вдруг широко зевнула. Усталость нахлынула на нее, подхватила и увлекла в сон, и спорить с ней было невозможно. Такое часто случалось в последние дни и всегда в самые неподходящие времена, с тех самых пор, как она узнала о ребенке. Подложив под голову вместо подушки свернутый кардиган, она легла на спину так, чтобы видеть дом. Она пообещала себе, что полежит всего минуточку, а потом сразу встанет и пойдет. Но солнце ласково пригревало ступни и не успела она опомниться, как веки уже налились свинцом. Проснувшись, Джульетта не сразу вспомнила, где она. Такого сна, как сейчас, глубокого, без сновидений, Она не знала уже много недель подряд. Она села и потянулась. И только тогда заметила, что она больше не одна в саду. Возле дома, у ближайшего к калитке угла, стоял человек. Он был старше нее, не намного. И не столько годами сразу ощутила она, сколько тяжестью души. Фронтовик. Тут нельзя было ошибиться. Они до сих пор носили военную форму, эти несчастные, сломленные войной люди, и навсегда останутся особым поколением, замкнутым, словно запертым в себе. Он смотрел прямо на нее, с лицом серьезным, но не строгим. Извините, крикнула ему Джульетта, я нечаянно зашла сюда без спросу, заблудилась. Он помолчал, а потом ответил коротким взмахом руки. По этому жесту Джульетта сразу поняла, что все в порядке. Он не рассматривает ее как угрозу и понимает, какой неодолимый соблазн этот дом и этот сад с присущей магией обольщения представляют для беззащитного заблудившегося путника, которого в жаркий день манит клочок прохладной тенистой травы под пышным кленом. Не говоря ни слова и не оглядываясь, мужчина вошел в дом и закрыл за собой дверь, провожая его взглядом, Жульетта увидела свои башмаки. Короткая дорожка тени тянулась от них по траве. Она посмотрела на часы. Четыре часа прошло с тех пор, как она бросила Алана на причале. Джульетта обулась, завязала шнурки и, оттолкнувшись от земли, встала. Она знала, что пора уходить что ей надо еще выяснить, где она находится относительно деревни, и все равно расставаться с этим местом было невыносимо жаль. Она вдруг ощутила такую сдавленность в груди, точно что-то удерживало ее здесь физически. Посреди ровно подстриженной лужайки она остановилась, подняла голову и снова стала глядеть на дом, и от необычного румяного света, который заливал его в тот момент, все в ее жизни вдруг стало совершенно ясным. Любовь. Таким было ее главное ощущение тогда. Любовь глубокая, сильная, изначальная. Не к кому-то или чему-то конкретному, а ко всему вообще. Этой любовью, казалось, было пропитано все, что она видела, и все, что слышала тоже. Залитая солнцем листва и глубокие тени под деревьями, каменная кладка дома и песни птиц, порхающих над головой, и в этом румяном сиянии она внезапно ощутила то, что люди религиозные должно быть чувствуют в церкви. Ее омыла глубочайшая уверенность в том, что кто-то знает все ее мысли, всю ее насквозь, и у нее есть место, которому она принадлежит, и есть человек, которого она может назвать своим. И это было так просто. В этом был свет, красота и истина. Когда она добралась, наконец, до лебедя, Алан уже ждал ее. Джульетта через две ступеньки взлетела по лестнице и распахнула дверь в их комнатенку, вся раскрасневшаяся и от жары и от тех откровений, которые принес ей этот день. Алан стоял у окна с частым переплетом, старинные стекла которого слегка искажали речной пейзаж, напряженная поза выдавала неловкость, как будто он принял ее, только услышав шаги на лестнице. Выражение лица было настороженным, и Джульетта не сразу вспомнила, почему. Да, они же поссорились на причале, она убежала, пылая гневом. «Ничего не говори, просто послушай», — начал Аллан. «Я хочу, чтобы ты знала, я никогда не имел в виду, что тебе надо...» Джульетта помотала головой. Все это уже совсем не важно, разве ты не понимаешь? Все это не имеет никакого значения. В чем дело? Что случилось? Все было по-прежнему внутри нее, и ясность, и свет. Не хватало только слов, чтобы рассказать о них, но энергия золотого свечения переполняла Джульетту, и сдерживать ее не было больше никакой возможности. Она подбежала к нему, Страстная, нетерпеливая, заключила его лицо в своей ладони и поцеловала его так, что всякая враждебность между ними, всякая напряженность, если они еще оставались, растаяли без следа. А когда он удивленно открыл рот, чтобы заговорить, она снова помотала головой и прижала палец к его губам, призывая к молчанию. «Не надо слов! Слова все испортят! Вот этот миг! Сейчас!»